Заманил речка паре и коля, сам чего-то тянул с отъездом «Вот акимка явится и двинем уверял он то и дело выскакивая на берег енисея к пристани. Аким закадычный друг братана уехал в енисейск вербоваться в лес пожарники И как я догадался решил разменять подъемные. Я коротал время возле поселка на галечном мысу, названном Карасинкой. Хранились здесь цистерны с совхозным горючим, отсюда название. Таскал удочками бойких чебаков и речных окней, яркополосах, наглых. Попричинили сидячие работы, от того лишь что курить бросил. Тетки уверяют, прадеда удался, прадед пузат был, тучин я сделался». Стеснялся себя и потому уходил купаться подальше от людей. Стоял я в плавках на мысу карасинки, не отрывая взора от удочек, и услышал, клобане! Это сколько продуктов ты понаизводишь? Вот да пуза, и <с> тихий узас! По Енисею на лодке сплывал паренек в светленьких волосенках с приплюснутыми глазами и простодушной улыбкой. По слову пана, что значит парень, и по выговору, характерному для уроженцев Нижнего Енисея, я догадался, кто это. А ты, Сельдюк, ускопятый, жрешь вино и не закусываешь, вот и приросло у тебя брюхо к спине. Парень подгреб лодку к берегу, подал мне руку, опять же привычка человека, редко видающегося с людьми, обязательно здороваться за руку. Как это ты, пана, знал, что я Сельдюк? Я все про тебя знаю. Подъемный вот в Енисейске. Пропил. Аким заморгал узенькими глазками, вздохнул. Пропил пана. И ованец, и рузье. ружье. <запропитый ружье. За пропито ружье раньше охотников пароли. Кто теперь пороть будет? Переворот был. Свобода, хохотнул Аким и бодро скомандовал. Сматывай, удочки! И вот мы катим по Енисею к незнакомой речке Опарихи. Мотор у братана древний, бренчит громко, коптит вонько. Аким за рулем, в болотных сапогах, в телогрейке нараспашку. Коль тоже в сапогах, в телогрейке, в вечной своей кипченке восьмиклинки Узенько лепился на беседке посреди длинной лодки. Мы с сыном против него на другой. Громким голосом, рвущимся из-за шума ли мотора, из-за перебоев ли в дыхании, Коля повествует об охотах, рыбалках и приключениях, изведанных ими. Знаком они с таким еще сыгарки. Дружок и в чушь притащился следом, живет в доме Коли. И хотя Коля и одногодок пани, Однако хозяин женатик, и потому жюри такимо, И тот слушается товариса, если трезвый. Долго ли, коротко ли мы плыли, Привез нас моторишка к речке Апарихи. Здесь самые, что ни на есть, джунгли, только сибирские. Версты две продирались, где ползком, где на карачках, И вот уже дух из нас вон. Гнуса в зарастельники тучи, под течет по лицам и шеи, съедает солью противокомариную мазь. Наконец-шеверок, и сразу крутой поворот, ниже которого речка подмыла берег, навалила кустов смородины, шипицы, две старые осины и большую ель. Место лучше не придумать. Коля зашел на камни и через голову пульнул на глубину толстую леску с пробками от шампанского. Я подумал, что после такого всплеска ему не только хариус, но и крокодил едва ли клюнул бы. Но не успел завершить свою мысль, как услышал. «Есть!» Жидкое, только что срубленное братом удилище, изгибалось под тяжестью крупного хариуса. Все мы заторопились разматывать удочки, наживлять червей, и через минуту я услышал бульканье и увидел, как сын поднимает ярко взблескивающего на свету Хариуса. Но привыкший рыбачить на стойкую бамбуковую удочку, он позабыл, что в руках у него сырой черемоховый покон. Рыбина разгулялась на леске, ударилась о куст и оборвалась в воду. Очумело выкинувшись наверх, Хариус хлопнул сиреневым хвостом по воде и... Был таков. Потоки ругательств, среди которых растяпа было едва ли не самой нежной, обрушил папа на голову родного детяти. Аким, стоявший по другую сторону речки, не выдержал, заступился за парнишку. «Что ты пушишь, парня? Был бы из-за чего! Наудим и все!» и выдернул на берег серебрящегося Хариуса. Во! Видал? Я перестал ругаться, пошел искать хорошее место. Севши под кустик шиповника, тихо пустил у ног в струйку крючок со свежим червяком, дробинкой грузильцем и чутким осокоривым поплавком уральской конструкции. Стоит даже уклейки понюхать наживку, поплавок нырь и будьте здоровы. Поплыл мой поплавок, Я начал удобнее устраиваться за кустом, глянул, нет поплавка розява, обругал я себя. Первый заброс и крючок на ветках потянул легонько в удилище, ударило мгновение, и у ног моих на камнях забился темный хариус весь в сиреневых лепестках, будто весенний цветок прострел. Я полюбовался рыбиной, положил ее в старый портфель, который дал мне Коля вместо сумки, уверенный, что ничего я не поймаю. Сделал еще заброс поплавок, не успел дойти до ствола кедра, его качнуло и стремительно, без рывков, повело в бок и вглубь. Так уверенно берет только крупная рыба. Я подсек. Рыба уперлась в быстрину, потащила леску в стрежень, но я стронул ее и сходу выволок на камне. Ярко огненно сверкнула на камешнике и загнулась дугой, покатилась, и я, считающий себя опытным, вроде бы солидным рыбаком, ахнув, упал на рыбину, ловил ее под собой и упытался удержать в руках, и не мог удержать. Наконец мне удалось ее отбросить от воды, прижать трепещущую, буйную к земле. «Ленок!» – возликовал я много лет, уже не видавший этой редчайшей по красоте рыбы. Она обитает в холодных и чистейших водах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, где ленка называют гольцом. «Папа!» – послышался голос сына. «Я какого-то странного хариуса поймал! Очень красивого!» Я объяснил сыну, что это за рыба, и узнал, кроме ленка... Сын добыл еще четырех Хариусов. Да каких? Парень он уравновешенный, Немного замкнутый, А тут, чую, голосишко дрожит. Возбудился, поговорить охота. У тебя как? Я показал ему большой палец И скоро услышал. Я снова ленка поймал. Молодец. Надо мной зашуршало, Покатилась земля, И я увидел на Еру Акима. Ты все здесь делаешь? Кого ты здесь-то будешь? Я поднес к носу Сюдьюка портфель и Аким схватился за щеку. ⁇ Я И Это все такое, пана! ⁇ жаловался он подошедшему Коле. Они таскают и таскают. Пушай таскают. Пушай душ порадуют. Натешатся!» Я взглянул на часы, было 7 минут 12 и улыбнулся про себя. Мы отстояли 14-часовую вахту, и не просто отстояли. Продирались в дебри, где грудью, где ползком, где вброд. Если бы кого из нас заставили проделать такую же работу на производстве, мы написали бы жалобу в профсоюз. Коля выбрал песчаный опечек и пластом упал на него. Мы свалили кедровую сухарину, раскрежевали ее топором. И вот уже кипяток, запаренный смородинником и приправленный фабричным чаем, напрел запах. Брат лежал вниз лицом, не шевелясь. Я налил в кружку чаю, потрогал брата за плечо. Он с трудом приподнялся, сел, потирая ладонью левую половину груди. Тайга мам заманила, титьку дала. Малец и сам себе язык откусил. Чай подживил Колю, он бросил на лапник телогрейку, осадил ниже кипченку и лег по одну сторону костра. Сын, обмотавшись брезентовыми штанами, устроился по другую. «Я спать не хотел». Дома в городской квартире, закиснув у батареи правого отопления, Мечтаешь, будет весна, лето. Я убреду в лес и там увижу такое, переживу розеткое. Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками. Вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного. И что привело нас сюда, на опариху? Нежелание же кормить комаров, Коих, чем глуше ночь, Чем гуще клубится и ноет возле нас. На речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащил над водой. Это облегченное дыхание земли После парного дня, Освобождение от давящей духоты, Блеклым светом наполнилось пространство, Раздвинулась глубь тайги, Дохнула оттуда чистым холодом, На глазах начал распадаться ком гнуса. Ребята у костра уснули глубоко, Все в них отдыхало, слух, нюх, Перетружены руки и ноги. Все его звезд на небе сгустилось, Потемнела речка, и тени дерев исчезли. Лишь отблескивала в перекатах опариха, Хотясь по пропаханной велючей бороздке к Енисею. Чуть приостановив себя на белокаменной косе, Батюшка Енисей принимал в себя еще одну речушку. Сплетал ее в клубок с другими светлыми речками, Речушками, которые сотни и тысячи верст Бегут к нему, встревоженные непокоем, Чтобы капля по капле наполнять молодой силой Вечное движение. На заостренном конце ивового листа набухла крупная капля и замерла, боясь обрушить мир своим падением, и я замер. Так на фронте цепенел возле орудия боец, ожидая голос команды, который сам по себе был только слабым, человечьим голосом, но повелевал страшной силой огнем в древности им обожествленным, затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то с четверения, взнявшее человека до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его карающей десницей. Огонь! Не было и нет для меня слова «ужасней» и «притягательней». Капля висела над моим лицом. Таловый листок держал ее в стоке желобка. Не могла пока одолеть тяжесть капли, упругую стойкость листка. «Не падай! Не падай!» — заклинал я, внимая покою скрытому в себе и в мире. В глуби лесов угадывалось чье-то тайное дыхание, мягкие шаги. И в небе чудилось тайное движение облаков, А может быть, иных миров, и ангелов крыла. В такой райской тишине И в ангелов поверишь, И в вечное блаженство, И в устлевание зла, И в воскресенье вечной доброты. Ребят крепко спали, Я налил себе чаю, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке сыне. Казались они мне малыми, всеми забытыми, нуждающимися в моей защите. Сын кончил девятый класс, был весь в костях, лопатки угловато оттопыривали куртку на спине, кожа на запястьях тонко натянута. Не сложился еще парнишка, но скоро отрываться и ему от семьи. Уходить в учение, в армию к чужим людям на чужой догляд. Брат, хотя годами и мужик двоих ребятишек нажил, всю тайгу Енисей обшастал, Таймыра хватил корпусом меньше моего сына-подростка. На шее позвонки орешками выспали, Руки в кистях тонкие, брюк серпом, Но жилист, подсадист. Под невидной статью прячется мужицкая хватка и крепкая порода. Анжалка от чего-то и сына, и брата, и всех людей на свете. Спят вот доверчиво у таежного костра сред необъятного мира два близких человека, И сонным разумом ощущают, Рядом кто-то стережет их. От опасности И подживляет костер Греет, думает о них Но ведь когда-то Они останутся одни Сами с собой И с этим прекраснейшим И грозным миром И никто не сможет Их греть И оберегать Как часто мы бросаемся Высокими словами Не вдумываясь в них Дети счастья Дети – радость, дети – свет в окошке. Но дети – это еще и мука наша, вечная наша тревога. Дети – это наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – все нагло видать. Дети могут нами закрыться, а мы ими – никогда. И какие бы они ни были, большие, умные, сильные, всегда нуждаются в нашей защите и помощи. Как подумаешь, вот скоро умирать, а они останутся одни. Кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами, кто поймет? Простит. И эта капля, что если она обрушится на землю, ах, если бы возможно было оставить детей со спокойным сердцем в успокоенном мире, но капля, капля. Я закинул руки за голову. Высоко в сереньком небе различил две мерцающие звездочки. Если мне говорят тот свет, я не загробье, не темноту воображаю, а эти мелкенькие, помаргивающие звездочки. Почему именно свет слабых, удаленных звезд? Наполняет меня печальным успокоением. С возрастом я узнал, радость кратка, Часто обманчива, печаль вечно, благотворно, неизменно. Радость сверкнет зарнится И укатится перекатным громыханием. Печаль светит тихо, Как неугаданная звезда Рождает дума о ближних, Тоску по любви, Мечты о чем-то неведомом, То ли о прошлом, то ли о будущем. Мудра, взросла печаль. Ей миллионы лет. Радость же всегда в детском возрасте. Но при чем тут небо? Звезды, ночь, таежная тьма. Это моя душа наполнила все вокруг беспокойством, ожиданием беды. Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали или разбивались на осколки. Взамен их расцветали другие, и деревья в тайге умирали и рождались. Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее. Истоптали, ожгли огнем, но страху не смогли ей передать, как не старались. Тайга все так же величественно, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой, и что пожелаем, то и сделаем с нею, но обман этот удается, пока не остаешься с тайгою с глазу на глаз». Пока не побудешь в ней и не поворачуешься ею, тогда только почувствуешь ее космическую пространственность и величие. А утро накатило, прозевал, не заметил, как оно подкралось. И стаял морок, туманы унесло куда-то, лес обозначился пестридью стволов, Саваш, нырявшая глухой полночью над речкой, уставилась на наш табор и, ничего-то не видя, на глазах уменьшалась, прижимая пирог к телу. Я оглянулся и от серебристого крапа, переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось от радости на каждом листке. На каждой хвоинке, травке, венцах соцветий, на лапах пихтарников, на высунувшихся из костра дровах мерцали, играли капли, и каждая роняла крошечную блёску света, но, слившись, эти блестки заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг. И впервые за четверть века минувшего с войны я подумал, Как хорошо, что меня не убили на войне. И я дожил до этого утра.